Глава п я т о Мы прошли диораму с антилопами. У антилоп зрения в десять раз лучше, чем у человека, сказала я. Но ты не смотрел на меня. В чем дело? спросила я. Ни в чем. Ни в чем. Но позже в зале минералов опустился на одно колено. Вокруг мерцали камни. Гесиод говорил: невесту выбирая из тех, кто живет рядом. А к выбору подходи тщательно, чтобы не взять в жены ту, что станет посмешищем для соседей. Нет ничего важнее хорошей жены и ничего ужаснее жены плохой. После мы вернулись в гостиничный номер, упали на гостиничную кровать. Снаружи ждали почти все, кого мы любили. Ты взял мою руку, поцеловал ее и произнес: «Что же мы наделали?» Что мы наделали? Когда мы только познакомились, я мучилась от хронического кашля, к а ш е л ь курильщика, хотя я никогда не курила. Я ходила по врачам, но никто не мог меня вылечить. Я тогда тратила очень много сил, сдерживая кашель. Лежала рядом с тобой по ночам и пыталась не кашлять. В одно время я вбила себе в голову, что у меня туберкулез. Здесь п о к о и т с я т а Чье именно ч е р т а н а на водах? Представляла я красивую э п и т а ф и ю на своем надгробном камне. Но это оказался не туберкулез. А после замужества к а ш е л ь сам прошел. Что же это было? Может, одиночество? Лежа в постели, ты бережно держишь мою голову, будто на ней до сих пор родничок, который нужно беречь. Не отдаляйся, говоришь ты. Почему ты так далеко? Дом нужен для того, чтобы некоторых людей держать при себе, а некоторых не впускать. У дома есть периметр. Наш периметр иногда нарушали соседи, г е р о л с к а у т ы свидетели иеговы. Никогда не любила звук дверного звонка. В него всегда звонили только неприятные люди. Но и в самом доме были нарушители. Мыши. Много мышей. Мы взяли на прокат кота. безжалостного м ы ш о у б и й ц у Он поймал и с о ж р а л их всех. Его звали Карл. По ночам я слышала, как он хрустит мышиными косточками на кухне. Мне становилось не по себе, хуже, чем от звуков мышиной возни. Парень из Нового Орлеана, моя старая любовь, однажды рассказал, как боролся с мышами его отец, варил их заживо в кипятке. Меня так это поразило, что я даже не спросила. Как он их ловил и зачем убивать таким способом? Но позже мне стало любопытно. Его отец родился в другой стране, может, там так было принято. В моей старой квартире мыши бесчинствовали в открытую, совсем стыд потеряли, не боялись ни света, ни метлы. Они жили в кладовой, и однажды, когда мы лежали в постели, дверь кладовой сорвалась с петель и упала на пол. Они, наверное, готовились использовать ее как таран, сказал ты.